Глава 41. Конкурсантки. Карина. «Я люблю тебя», — произнес принц беззвучно, одними губами, но я прекрасно его поняла. «Ой, вы это видели?» — восхитилась стоявшая рядом со мной блондинка, с виду симпатичная, но с глуповатым выражением лица. «Вы видели? Принц мне только что в любви признался». «Успокойся, Саяна, не тебе, а ей», — уверенно кивнула на меня еще одна блондинка, самая бойкая. За ее спиной мерцали полупрозрачные крылья. «Согласна санитой, Думаю, финал этого отбора уже ясен», мрачно и очень сдержанно заявила брюнетка. «Кажется, она меня побаивалась, поэтому выразилась максимально нейтрально. Не захотела вслед за змеей оказаться на коленях инквизитора». «Я бы не торопила события, девочки», возразила курносая шатенка. «Она тоже была с полупрозрачными крыльями, только зеленоватого оттенка». «Говорят, король уже издал указ о том, что иномерянка станет женой Лиртейна. Я, принцесса Наяра, лесная фея», — представилась она мне. Указ пока не обнародован и не подписан. Уверенно парировала брюнетка и тоже соизволила представиться. «Я, принцесса Оливия, антрацитовая драконица». «Очень приятно. Я Карина Авдеева с планеты Земля», — дружелюбно ответила я. «Ладно, поживем-увидим», — подвела итог бойкая блондинка. Я принцесса Анита, фея с Алмазных гор. Рядом со мной эльфийки, принцессы Лидия и Натали. Ну, а Бетси Шауринскую ты уже видела. Вон она, на полигоне со своей змеей. До конца отбора еще несколько конкурсов, и я намерена выложиться на них на все 100%. А там будь что будет. Не забывайте, девочки. За нами на этом отборе наблюдает не только принц Эйден, но и его младший брат, симпатичный золотой дракон, принц Арнольд, но самое главное — король Дарий. «Холостой мужчина в самом расцвете лет». Ну ты замахнулась, дева!» — восхитилась Оливия. «У нас в горах, говорят, всегда ставь перед собой крупные цели, по ним легче попасть», — улыбнулась фея. «Кстати, о меткости...» — снова подошла к окну Саяна. «Давайте посмотрим, попадет ли в мишень Бетси. Надеюсь, она промажет, и у нее все стрелы в разные стороны полетят», — мстительно заявила чопорная блондинка Натали. «Почему?» — спросила я. «Это она специально свою змеюку сюда подкинула. Надеялась, что мы поднимем виски и попадаем в обморок. Тогда нас объявили бы истеричками и убрали бы с отбора. Она так от многих конкуренток избавилась», — объяснила Натали. «Поэтому пришлось прятаться от змеи за этими двумя тонкими ширмами и стараться не завизжать от страха», — добавила Оливия. «А потом пришла Карина земельная и разобралась с нашей проблемой», — улыбнулась Саяна. «Наверняка Бетси все это время наблюдала за нами из соседней комнаты. Увидела, что человечка грюзгу не боится, и пришла в ярость. Натравила змею на главную соперницу. Она с этой тварью как-то мысленно общается. Сама ведь тоже нагиня», — уточнила Наяра, тряхнув зелеными крыльями. «Ой, смотрите, у Бетси руки дрожат», — торжествующе хохотнула Саяна. «Будем надеяться, что это от нервов, а не из-за того, что арбалет слишком тяжелый», — нахмурилась Анита. Если у Шауринка его едва удерживает, то что говорить про нас, хрупких дев, только бы не опозориться и не уронить его. Эта штука и правда выглядит очень массивной. Зачем нам такую тяжесть давать, да еще с тремя стрелами могли бы и одной ограничиться? проворчала чопорная Натали. Может, надеяться, что хотя бы одна из трех прилетит в цель? Простодушно пожала плечами Саяна. Смотрите, она выстрелила! воскликнула Оливия. Все как ты и хотела, Натали, она промазала! Ни одна из стрел даже близко к мишени не подлетела. Все уходит с полигона вместе со своей грюзгой», презрительно прокомментировала Натали. «Интересно, кого пригласят следующий? – спросила Анита. Ответ на этот вопрос мы получили сразу же. Дверь отворилась, и внутрь вошел уже знакомый мне паш, Дэнни Ламьен. «Ваше высочество, на полигон приглашается принцесса Натали». Горделивая эльфийка направилась к выходу.